Рэйчел очень хотелось закончить цитату, но она сдержала порыв. А как вам Элла Компертон? Она кажется очень увлечена с носом трущоб. Рэйчел засмеялась. Да, она постоянно чем-то увлечена, но она долго её не хватает. И хотя это серьёзные и достойные внимания проблемы, они кажутся ничтожными, когда Элла за них берется». Мисс Сильвер подняла лукавый взгляд. И пожертвования на них собирает. О, с большим рвением. У вас тоже выпросила? Всего полкроны. А у вас? Боюсь, полкроны мне не отделаться, засмеялась Рэйчел. Мисс Силвер отложила вязание, и извлекла из сумки ручку и блокнот. Извините, мисс Трихер, но мне хотелось бы знать, каким обществом и благотворительным организациям вы помогали за последний год через мисс Компертон, а также суммы пожертвований. Рейчл прикусила губу. Мистер Силвер, я не думаю, на вас было совершено покушение, пока я никого не подозреваю, но я обязана проверить каждого. Вы, верующие, мистер Трихерн? Да, мисс Силвер одобрительно кивнула. — Тогда вы согласитесь со мной, что было бы правильнее найти человека, совершившего зло. Если его не найти, он совершит еще больше зла и понесет более суровое наказание. А сейчас Ответьте мне на вопрос. И Рэйчел перечислила все организации.